Глава 13 Илаита с усилием разлепила веки и сквозь радужную пелену слез увидела склоненное над ней лицо молодого мужчины, в обрамлении светлых волос, свисающих почти до плеч. В устремленном на нее взгляде читалось беспокойство пополам с облегчением, и все же. Взгляд этот был странным и даже немного пугающим, потому что глаза, усмотревшего на нее человека, были разного цвета. Правый — зеленый с желтизной, как у кошки, казался холодным и злым, а левый — золотисто-карий, напротив, теплым и располагающим. «Кто вы?» — с трудом шевеля непослушными губами спросила она. Не говорите, у вас обезвоживание, и связки сейчас напрягать вредно. Я нашел вас в пещере. Вероятно, вы по неосторожности провалились в расщелину и при падении сильно повредили ногу. По-видимому, лежали там достаточно долго и уже были в шаге от грани. Я услышал призыв о помощи и пошел на него, но потом канал погас и я не сразу смог понять, что его источник находится под землей. Я боялся не успеть, но вы сильная. Его губы чуть дрогнули в улыбке, и вы меня дождались». Илаита едва заметно покачала головой, подумав, что ждала вовсе не его. Но сил говорить у нее не было, и она лишь бледно улыбнулась в ответ. «Я сделал то, что мог, но вам срочно необходима помощь целителя. Я отвезу вас к нему». Продолжая нести ее куда-то на руках, проговорил незнакомец. Илоита, у которой мир вокруг, продолжал расплываться перед глазами, напряглась в его руках. «Нет, не нужно», — превозмогая головокружение, пробормотала она. «Отвезите меня домой». «Я живу здесь, неподалеку. Меня там ждут». «Вы не понимаете, у вас серьезная травма», — терпеливо как ребенку возразил он. «В районе лодыжки открытый перелом, рана загноилась и началось воспаление. Вы сейчас чувствуете себя лучше, потому что я влил в вас лошадиную дозу силы. Это поможет, но ненадолго. Если вами в ближайшее время не займется целитель, «Все может закончиться очень плохо». «Нет. Нет, это вы не понимаете», — с трудом ворочая языком заспорила она. «Я не хочу никуда уезжать. Мне помогут дома. Отвезите меня домой». «Вы не в себе. Я не для того вытаскивал вас из этой треклятой пещеры, чтобы потом обречь на верную смерть. Я отвезу вас к целителю и точка». Потеряв терпение, отрезал незнакомец. Нет, нет. Илаита забилась в его руках, вырываясь. Немедленно отпустите меня. Тихо, тихо, успокойтесь. Преодолевая сопротивление, он прижал ее к себе, и в этот момент Илаита почувствовала, что последние остатки сил покидают ее, и она снова летит во тьму. Когда она вновь пришла в себя. Вокруг было темно и тихо, и Лаите даже показалось, что вся эта история со спасшим ее мужчиной была видением, порожденным лихорадкой, и она по-прежнему лежит на каменном полу пещеры в извечном мраке подземелья. Однако через мгновение она поняла, что ее ложе существенно мягче и теплее камня, да и темнота вокруг не так уж непроглядна. И Лаита огляделась. Она лежала, утопая в перине, на огромной кровати с массивной дубовой спинкой и резными столбиками визножья. Стены комнаты тонули во мраке, но на одной из них угадывалось плотно зашторенное окно, а на другой — очертания закрытой двери. На тумбочке рядом с кроватью стояли склянки с какими-то Настойями и мазями, графин с водой и золотой колокольчик, каким обычно вызывают слуг. На полу светлым пятном выделялся большой пушистый ковер. Больше ничего и Илоите разглядеть не удалось. Чувствовала она себя вполне здоровой и отдохнувшей, а потому решительно села на кровати. Однако стоило ей сделать это довольно резкое движение, как левую ногу тотчас же пронзила тупая боль. Ойкнув, она откинула одеяло. Ниже колена ее нога была заключена, как в капкан, в сложную конструкцию из деревянных реек, туго примотанных кикрем многочисленными бинтами. Любые попытки потревожить поврежденную конечность немедленно и чувствительно отзывались болью. Илаита вздохнула и потянулась к колокольчику. На его мелодичный звон в комнату почти сразу вошла пожилая служанка с убранными в высокий пучок волосами и чопорным, слегка вытянутым лошадиным лицом. Она молча окинула девушку суровым взглядом, поклонилась и, выжидающе, замерла. «Где я?» — спросила Илаита. Этот вопрос волновал ее больше всего. «В доме господина!» Прозвучал в ответ резкий, каркающий голос. «А как зовут твоего господина?» Спросила Илаита, выждав паузу и поняв, что служанка так и будет стоять безмолвным истуканом. «Лойдес сарт, госпожа!» Словно бы неохотно ответила та. Илаита задумалась. Это имя ни о чем ей не говорило, а служанка явно намеренно не назвала ни звания, ни титула, и это показалось ей странным. Но спросила она о другом. «А где находится этот дом?» «В Аруане, госпожа». «Что? Так далеко от Ризы?» Вспыхнула в мозгу Илоиты, и она с трудом удержалась, чтобы не выкрикнуть это вслух. «Как?» «Как я здесь оказалась?» Медленно выговаривая слова, спросила она. «Вас привез господин», — последовал лаконичный ответ. «Когда?» Осторожно выдохнула Илоита, чувствуя, что начинает закипать от необходимости вытягивать информацию будто клещами. «Три дня назад, госпожа!» «Три дня? Я что, три дня не приходила в себя?» да нет больше ведь дорогу сюда я тоже совершенно не помню а все это время райн рей ищут меня и наверное уже думают что я погибла вихрем пронеслось у нее в голове я хочу немедленно поговорить с господином сардом произнесла она это невозможно господин уехал поджав губы ответила ее неразговорчивая собеседница уехал Удивленно переспросила Илаита, и когда же он вернется? Не могу знать, госпожа. Илаита судорожно сжала в кулаке край одеяла, пытаясь сдержаться и говорить спокойно. Мне нужно найти посыльного, который срочно отвез бы от меня письмо в Ризу. Получатель его щедро наградит. Никак невозможно, госпожа. В доме только я. «И господин приказал ни в коем случае не оставлять вас одну», — будничным тоном произнесла служанка. «Да что же это происходит?» — взорвалась Илоита. «Меня привезли в этот дом без моего согласия и даже не дают сообщить о моем местонахождении родным. Я что, пленница?» «Не могу знать, госпожа. Необходимо дождаться господина», — ответила служанка, Спокойная, как мраморное изваяние. Илаита тяжело откинулась на подушки. Спорить с лошадью, как она про себя крестила служанку, было бесполезно, а сделать что-либо самой невозможно. С травмированной ногой она была настолько беспомощна, что не могла даже самостоятельно встать с постели. Оставалось смириться и ждать. Хозяин дома появился только через два дня. Илаита, сидя в кровати, читала принесенную по ее просьбе служанкой книгу, чтобы хоть как-то отвлечься и скоротать время, когда раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнула девушка, не отвлекаясь от чтения. Лошадь заходила к ней по разным надобностям почти каждый час, и Илоите уже казалось, что... Та проверяет, не сбежала ли она, хотя далеко ли сбежишь на одной ноге. — Рад, что вы чувствуете себя лучше, — раздался мужской голос, и Илоита, вздрогнув от неожиданности, подняла глаза. В комнату уверенной походкой вошел высокий, широкоплечий мужчина. Пройдя несколько шагов, он поклонился, и светлые волосы, упав на миг, закрыли его лицо. Но он тут же выпрямился, откинул ладонью назад непослушные пряди и слегка улыбнулся. На Илаиту выжидающе и в то же время с искоркой лукавства, смотрели загадочные разноцветные глаза. «Рада и я, что вы, наконец, нашли время нанести визит своей!» раздраженно выпалила девушка и сбилась, подбирая слово. «Гости», — подсказал он. «Узница!» — закончила она, сверкнув глазами. Хозяин дома усмехнулся, взяв один из стульев, поставил его рядом с кроватью, напротив изголовья и сел. «Прошу меня простить, но я не имел возможности посетить вас раньше. У меня были срочные дела, которые я отложил, чтобы как можно быстрее доставить вас к целителю». И после мне пришлось наверстывать упущенное. Только час назад я вернулся в Аруан. И, как видите, сразу же поспешил к вам. Что же касается вашего положения в этом доме, повторюсь. Вы желанные и почтенные гостье. И, смею надеяться, ни в чем не ущемлены, кроме возможности его покинуть, — колка бросила илаита, Но справедливости ради... «Вы должны признать, что в этом нет моей вины. Вашу возможность передвигаться ограничивает травма, к которой я никакого отношения не имею, а, напротив, делаю все возможное, чтобы вы как можно скорее встали на ноги». Продолжая открыто и прямо смотреть ей в глаза, произнес собеседник. Девушка немного смутилась. «Я очень благодарна вам за все, что вы сделали для меня». «Вы спасли мне жизнь, и я никогда этого не забуду», пробормотала она и продолжила уже увереннее. «Но сейчас я хотела бы вернуться домой». <къем> «Конечно», — согласно кивнул хозяин дома. «Как только переезд перестанет представлять опасность для вашего здоровья, я отправлю вас домой. Но сейчас вам лучше не тревожить ногу иначе кости срастутся неправильно, и вы можете на всю жизнь остаться хромой. К сожалению для вас и, к счастью для меня, вам придется еще некоторое время погостить в этом доме. Но вы увезли меня сюда против моей воли, даже не сообщив никому о том, что я жива. Не сдержавшись, выкрикнула Илаита. Мои близкие наверняка считают, что я погибла а я вынужден лежать здесь как бревно, без возможности хоть как-то связаться с ними. Да, обстоятельства сложились так, что я привез вас в Аруан без вашего согласия. Но поверьте, я руководствовался лишь желанием спасти вашу жизнь и давно известил бы ваших родных о том, что вы живы, если бы не тот прискорбный факт что я ничего о вас не знаю. Мне неизвестно даже ваше имя, примирительно развел руками собеседник Илаиты. Однако сейчас мы имеем прекрасную возможность исправить это маленькое недоразумение и, наконец, познакомиться. Илаита искоса посмотрела на него, как бы оценивая, достоин ли он узнать ее имя и, наконец, неохотно произнесла. «Меня зовут Илаита. Илаита Грант». «Мне бесконечно приятно», — галантно улыбнулся хозяин дома. «Мое имя Ллойдес Сарт, и, узнав ваше, я понял, что, по всей вероятности, имею честь знать вашего отца. Мы пару раз встречались при дворе и были представлены друг другу» так что я мог бы... Нет. И Лоита при этих словах дернулась, как ужаленная, и тут же зашипела от боли в ноге. «Прошу вас осторожнее». Лойдес испуганно наклонился к ней и добавил с легкой усмешкой. «Вам пока не стоит столь бурно проявлять эмоции. Ему не надо сообщать обо мне». Сквозь стиснутые зубы зло выдавила девушка. Лойдис удивленно поднял брови. «Но вы только что говорили...» — начал он. «Отец не относится к числу близких для меня людей», — перебила его Илоита. «Вот как?» Лойдис пристально посмотрел на нее. «Тогда кому вы хотите передать весточку?» «Брату», — немного замявшись, ответила Илоита. «Он сейчас в нашем доме, в окрестностях Ризы» и уверенно очень беспокоится обо мне. Ее собеседник на мгновение задумался, а потом кивнул. «Хорошо, напишите вашему брату, и я найду способ как можно скорее передать ему письмо». На лице Илаиты вспыхнула счастливая улыбка. «Да, конечно, я напишу ему сегодня же. Благодарю вас». «Не стоит», — улыбнулся он в ответ. Но если вы не возражаете, я попрошу вас об ответной любезности. Илоита вскинула на него настороженный взгляд. Мне будет чрезвычайно приятно, если вы не откажетесь поужинать со мной. С невинной улыбкой произнес Лойдис. Илоита возмущенно фыркнула. Если это шутка, то она слишком остроумна. Вам ведь прекрасно известно, что я не могу встать с кровати». «Что вы? У меня и в мыслях не было шутить над вашим бедственным положением», — серьезно возразил он. «Просто я подумал, что вы устали лежать в постели, и это немного вас развлечет. Я распоряжусь накрыть стол прямо здесь и, конечно же, помогу вам до него добраться». «Тогда я согласна», — сменила гнев на милость Илоита. Полчаса спустя ужин был подан, а Илаита, запахнувшись в принесенный лошадью халат и осторожно спустив ноги, сидела на кровати. — Вы позволите? — спросил Лойдес и, не дожидаясь ответа, подхватил ее на руки и аккуратно понес к приготовленному подле стола креслу. — Что вы делаете? Зачем? Я сама! — возмущенно вскрикнула Илаита. «Но вы же сами сказали мне, что не можете встать с кровати», — невозмутимо ответил Лойдес, осторожно опуская ее в кресло. «Я думала, вы поддержите меня или что-то в этом роде, а не понесете на руках?» — вспыхнула она. «Поверьте, мне это было совсем несложно», — улыбнулся Лойдес. «К тому же мне ведь не впервой. При воспоминании о том, как он нес ее на руках, перепачканную кровью и грязью, изодранном едва прикрывавшим тело платье, Илоита смутилась и плотнее запахнула халат. «Наверное, вынести меня из пещеры было непросто?» Да и потом, — негромко пробормотала она, смотря в пол, — «Ну что вы, такую женщину, как вы, я почел бы за счастье носить на руках всю жизнь» ответил он, обжигая ее взглядом. Благодарю вас, но очень надеюсь, что вскоре в этом не будет нужды, ответила Илаита, проигнорировав неприкрытый комплимент. И все же, Ллойд прищурился, — мне чрезвычайно интересно, как вы оказались в этой пещере. Изможденная, ослабевшая от потери крови, совершенно одна, «И без геммы. Я упала в расщелину». Без запинки соврала Илаита, вспомнив предположение, которое он ранее выдвигал сам. Ллойдс чуть заметно улыбнулся. «Да, я подумал так вначале, но целитель, которого я попросил осмотреть вас, сказал, что перелом был получен в результате падения на ногу Тяжелого предмета. Он с большим трудом смог собрать и восстановить осколки кости. Кроме того, я не смог, как ни искал, нигде найти ваш амулет. А судя по развитию искры и тому, что вы смогли послать сигнал о помощи, он у вас определенно был. Поэтому я предполагаю, что упасть в ту расщелину вам. Помогли. «На вас напали?» «Да», — немного подумав, ответила Илоита. «Кто?» «Это не важно. Все они уже мертвы. Среди них были одаренные?» Продолжил расспрашивать Лойдес, и взгляд его стал внимательным и колким. «Да». «Темные?» Илоита вскинула на него взгляд. «Да». «А какое это имеет значение?» Поверьте, имеет. Почему они напали на вас? Что вам о них известно? Это были охотники за живыми источниками. Но я же сказала, что все они уже мертвы. У ее собеседника вытянулось лицо. Что? Этого не может быть. Вы уверены? Конечно, фыркнула Илаита, когда из тебя хотят сделать жертву для алтаря. Ошибиться трудно. Лойдес вскочил на ноги и взволнованно прошелся по комнате. «М -м -м, но как же тогда вам удалось спастись? Мне помогли. Кто? Другие темные. Среди них были таны, принадлежащие великому клану. Люди, которым не безразлична моя жизнь, ответила Илоита. И глаза ее опасно сверкнули. Но вы задаете как-то уж слишком много вопросов. Почему это вас так интересует? Кто вы, собственно, такой? Вы тоже принадлежите к великому клану. Лойдыс помедлил с ответом. Принадлежу. Наконец сказал он. И Лоита сощурилась. Вы сказали, что услышали мой зов. Значит, вы одаренный. «Но я, как ни стараюсь, не могу разглядеть вашу искру, не говоря уже о том, чтобы понять специализацию дара». «Почему?» «Возможно, вам просто не хватает умения?» Холодно улыбнулся Лойдес. «Да, вполне вероятно, что моих способностей не хватает, чтобы увидеть то, что вы пожелали скрыть», — парировала Илоита. Вот только зачем вы это сделали? Но ведь и вы не хотите быть откровенной со мной. По всей видимости, у каждого из нас есть свои тайны. Пожал плечами ее собеседник. Хорошо, тогда скажите мне хотя бы, почему не отвезли меня домой, или на худой конец в Ризу? Зачем притащили в так далеко расположенный Аруан, который к тому же находится на территории... И Лаита умолкла на полуслове и, впившись глазами в Лойдеса, попросила, Если вы действительно одаренный, могу я взглянуть на вашу гемму? Ведь ни специализацию, ни уровень, по неактивному камню я определить не смогу. Значит, у вас нет повода отказать мне в этой маленькой просьбе. Лойдес поморщился. И все же. Я вынужден ответить отказом, медленно проговорил он. И откинулась на спинку кресла, чувствуя, как в животе сжимается холодный ком. Вы сказали, что принадлежите к великому клану, но не сказали, к какому. Еле слышно прошептала она. Лойды смолчал, устремив в пустоту неподвижный взгляд. Я помог вам. — наконец произнес он. «Разве это так уж важно?» «Почему?» Глянув ему в глаза, спросила Илоита. «Вы же сразу поняли, что я носительница темного дара». Меня в тот момент волновало другое. «Вы умирали. А сейчас?» — спросила она после минутной паузы. «И сейчас не сильно волнует». Ответил он, пристально глядя ей в глаза. И было в его взгляде что-то такое, отчего Илаита почувствовала, как начинают олеть щеки. Да, мне жаль, что мы с вами оказались по разные стороны. И в ваших глазах природа моего дара сразу делает меня врагом. Конечно, все было бы гораздо легче и проще, «Если бы ваша искра была светлой, я бы мог так многое вам рассказать, так многому научить. У меня уже есть тот, кто учит меня использовать силу», — холодно ответила Илаита. «Я в этом не сомневаюсь, ведь ваш дар активно развивается», — улыбнулся Лойдес, разливая по бокалам гранатового оттенка вино из стоявшего на столе графина. Я лишь хотел сказать, что тогда мне легче было бы завоевать ваше доверие и расположение. Но я все равно попытаюсь. Какая разница, какое изначал зажгло искру нашего дара? Свет и тьма неразрывно связаны». Они не могут существовать друг без друга. Да, они противоположны по сути и постоянно противоборствуют между собой, но лишь на достигнутом между ними хрупком равновесии держится наш мир. Почему бы и нам не попробовать установить в отношениях подобие равновесия? Ведь на самом деле для взаимной неприязни «У нас с вами нет никаких причин, раз уж слепой судьбе было угодно, чтобы наши пути пересеклись, мы могли бы постараться получше узнать друг друга, забыв на время о разногласиях между светлыми и темными. За вас!» Он легко коснулся ее бокала, и хрусталь издал мелодичный смеющийся звон. «Это будет непросто. Учитывая, как много моих вопросов вы оставляете без ответов». Слегка пригубив вино, улыбнулась ему илаита. «Ваше замечание совершенно справедливо. И поэтому я попробую исправиться». Светлый склонил голову. «Вас интересовала моя специализация и уровень? Я полноправный клирик». «Видящий». «Это ведь как ищущий, да?» — неуверенно уточнила девушка. «Совершенно верно. Наши специализации схожи». На его губах мелькнула тонкая улыбка. «Вот видите, как много у нас общего». «Боюсь, общее на этом заканчивается», — грустно возразила Илоита. Моя искра пробудилась не так давно. Я только начала учиться и использовать дар, и осталась без геммы. Не волнуйтесь, ваш наставник поможет вам структурировать новый амулет, и вы сможете продолжить обучение, — успокоил ее Лойдес и, бросив на нее быстрый взгляд, добавил. Если, конечно, вы не вернете старый, забрав у тех, кто его отнял. «Нет, это невозможно. Вероятнее всего, я просто потеряла его там, в пещере, когда ползла с поврежденной ногой, пытаясь спастись от обвала». От этих воспоминаний Илаиту передернула. Они помолчали. «Мне жаль, что вам пришлось все это пережить». Наконец ободряюще улыбнулся он и накрыл ее ладонь своей. «Но сейчас все уже позади». Вы скоро поправитесь и вернетесь домой, к брату. Быть может, вы расскажете мне о нем. Вы сказали, что ваш дар проснулся недавно. Как он к этому отнесся? О, он был очень рад. Рэй ведь одаренный, и всегда верил, что дар дремлет и во мне, и нужно лишь дождаться его пробуждения, но я заставила его поволноваться. Он уже успел закончить академию, когда моя искра решила наконец себя проявить. И Лаити показалось, что по лицу Лойдеса пробежала легкая тень. Так значит, он уже полноправный тан, Тоже ищущий, как и вы? — Нет, гораздо лучше, — рассмеялась девушка. — Рискну предположить, что именно он подарил вам амулет. «И, вероятно, стал вашим первым учителем?» «Вы правы лишь наполовину», — ответила Илаита. «Значит, когда вы сказали о наставнике...» «Я говорила не о нем», — закончила она за него. «А о ком? Позвольте полюбопытствовать». «К сожалению, не могу удовлетворить ваше любопытство», — отрезала Илаита. Лойдс несколько мгновений пристально смотрел на нее, а потом поднялся из-за стола. «Спасибо за этот чудесный вечер», — с легким поклоном сказал он, «но, полагаю, мое общество уже успело вас немного утомить. Кроме того, вам просто необходим отдых. Вы позволите мне помочь вам перебраться в постель?» И неуверенно кивнула на этот раз не возражая, когда он легко, как пушинку, поднял ее и отнес на кровать. Ей было неловко, что она обидела его, ведь этот мужчина, кем бы он ни был, действительно спас ей жизнь. Чтобы немного загладить свою резкость, она произнесла, обращаясь к спине уходящего Лойдеса, «Благодарю вас». «Мне очень приятно было поужинать с вами». Он обернулся, и его губы тронула легкая улыбка. «Что же, в таком случае, если вы не возражаете, завтра я навещу вас снова. А пока вы можете написать письмо брату, чтобы я отправил его с курьером как можно скорее». Он поклонился и вышел.